Глава 4. Зима в деревне – лучшее время года. Огород под снегом, живности минимум, только печку топи, да за домом смотри, и комарья нет. Еще снег чистить нужно от порога до ворот и до баньки вдоль сараев. Вадим протоптал тропинку до озера, под ледной рыбалкой увлекся. Полина с утра на работу, а он за удочку. Наловит окуньков, Мог открыть. Пусть проваливает отсюда миссис со своей елкой. Где твой москвич? Осведомился Миша, бросив взгляд за ворота, где должен был стоять недорожник Вадима. Не твое собачье дело. Я не собака, заявил Миша, нахмуренно из лобья, глянул на Полину, взял елку за нижний срез и с силой швырнул в нее. От страха Полина вжала голову в плечи, но елка, большая, пушистая, тяжелая, Прилетела над ней с такой легкостью, как будто не весила ничего. Дружок испуганно взвизгнул и едва увернулся от непрошенного подарка. «И даже не кобель!» Отряхнув ладони, обиженно сказал Миша. «Я к тебе серьезно, а ты этого не понимаешь». «И ты не понимаешь», сказала Полина. «А должен уразуметь, что не хочу я с тобой. Иди к Ларе, она тебя ждет». «Лара!» Миша скривился. «Такая же дешевка, как и ты!» но «Ну, спасибо тебе!» Полина всплеснула руками. «Кушай! Не подавись!» Миша зло глянул на нее, запрыгнул в свой трактор и, не закрывая дверь, в тулупе нараспашку поехал дальше по дороге, которая тянулась вдоль озера к соседней деревне. Полина какое-то время глядела ему вслед потом повернулась и заметила ту самую машину, показавшуюся из-за поворота. Она просияла и бросилась открывать ворота. Может, Вадим и чужой, но любила она его как своего, радовалась каждому дню, любому часу, проведенному с ним. Вадим улыбнулся, выходя из машины. Зубы его блеснули на солнце, но взгляд не прояснился, так и остался каким-то пасмурным. «Что это на тебе такое? Зачем ты надел это пальто?» – спросил он. Вадим терпеть не мог старье, Обновил ее гардероб, заставлял носить платье и тонкие чулочки. На зиму он купил Полине две дубленки, короткую и длинную с песцовым воротником. Да и на косметику денег не жалел. В принципе, все правильно. Женщина должна быть ухоженной, но все равно такая забота напрягала Полину. Падим наверняка постоянно сравнивал ее с Варварой. — А в чем еще этого медведя встречать? Полина кивнула вслед трактору, еще заметному вдалеке. — А ты встречала? — глянув на елку, спросил Вадим. — за ворота не пустила. — А он, стало быть, тебе елку привез, да? Вадим в раздумье глянул на свою машину, которой также могла бы находиться елка. Но не было там ничего такого, а до Нового года осталось всего четыре дня. — Я его не просила. — Так его никто не просит. — Ну, если только... Вадим не договорил, скривился. «Не было у них ничего с Варварой». «Это он тебе сказал?» С капризным недовольством спросил он. «Говорил», — ответила Полина, вспомнив давний разговор. «Наврала тебе Варвара. Хотела позлить». «А то я этого не знал», — заявил Вадим. Он продолжал кривить лицо, но изнутри просветлел, как будто солнце выглянуло в узкий разрыв между темными тучами. «Как она там поживает?» Упавшим голосом спросила Полина. Вадим так и не развелся с Варварой, и бизнес их остался за ним. Он мог встречаться с женой в своем офисе. Может, они просто там виделись, но не исключено было и нечто иное. Полина старалась не думать о плохом, хотела верить в хорошее, но себя-то не обманешь. «Да нормально все у нее. Что у тебя на обед?» Полина кивнула и повела Вадима в дом. Она не стала говорить, что ждала его только к ужину, быстро начистила картошки и пожарила ее с колбасой, которая оставалась в холодильнике. Полина и баньку растопить успела. Он любил это дело с дороги. Вадим ел молча, оживился лишь, когда Полина поставила на стол литровую банку клюквенной настойки. «Ой, как хорошо! А то у меня с утра что-то першит!» сказал он, приложив руку к груди. «Сейчас бы в баньку, веничком!» А потом в прорубь, с улыбкой, но совсем не весело, сказал Вадим. «Зачем в прорубь?» – осведомилась Полина. «Уж не собрался ли он топиться с тоски?» «Чтобы закаляться!» «Миша-то, небось, запросто в прорубь может сигануть, да?» «Не знаю. Я с ним в бане не была». «Нет? Ты только не подумай, я не ревную. Пусть у вас что-то и было, это твое право, если до меня». «Не до тебя, не после». «А с Варварой у него что?» «Я же говорю, не было ничего». «Ну, может, раньше что-то было?» «Не было». Полина нашла в себе силы не отвести взгляд, но и в глаза Вадиму не посмотрела. «Ну да, ну да». Погружаясь в раздумья, затихающим голосом проговорил он. Вадим принялся за настойку. Полина его поддержала, а там и банька созрела. Полина отхлестала его веничком, легла сама. Вадим старательно отшлепал ее от шеи до пят, но на этом все и закончилось. Он помылся, оделся и ушел. А ведь раньше обычно заставлял Полину опереться об верхний полок, прижимался к ней сзади. Полина вспомнила, как они толкались в баньке на прошлой неделе. Тогда она громко радовалась бабскому счастью, а вот сейчас почему-то нисколько не возбудилась. Напротив, ей стало плохо, к горлу поступила тошнота, унять которую захотелось соленым огурчиком. «Не надо мне было принимать настойку. И кислая она, и сладкая, а того хочется теперь солененького», — подумала Полина. А вот у Вадима клюквенная настойка отторжения не вызывала. Пока Полина готовила ужин, он порядком наклюкался, добавил под горячий пирог с мясом и окончательно захмелел. «Хорошо тут у тебя», — сказал Вадим, глядя на Полину осоловевшими глазами. «Но дома лучше». Не хотела она этого говорить, но такое сравнение самой из нее вылетело. «А разве я не дома?» И у нее, и у самого себя, — спросил он. «С Варварой тебе будет лучше». Полина сказала это тихо, с тайной надеждой, что Вадим не услышит. «Ты думаешь?» Он цепко глянул на нее. «Думай ты». мне с тобой хорошо». «Хорошо, да хорошо!» Поднимаясь из-за стола, проговорила Полина и ушла на кухню. Оставила Вадима наедине со своими мыслями и с Варварой. Маялся он здесь, места себе не находил, и Полина его понимала. Спать Вадим лег рано. Полина управилась по хозяйству, пристроилась к нему. Он ее обнял и затих. Не хотел он ее больше. Даже алкогольный градус в крови не вдохновлял его на смелые желания. Всю ночь во сне Полина ловила рыбу. Утром она проснулась рано. Как и всегда, в назначенный час была уже на работе. Чуть погодя подъехал терапевт. Он-то и объяснил, чему снилась ей живая рыба. Вернее сказать, подтвердил ее собственное толкование, оказавшееся верным. Домой Полина вернулась вовремя и застала Вадима возле елки, уже установленной в горнице. Он нашел старые игрушки, половину развесил по веткам, глянул на Полину с улыбкой, но без особой радости, и сказал, лишь бы только дороги на Новый год не занесло. «Это ты о чем?» – невесело спросила она. «Да корпоратив у нас тридцатого. Не могу не быть, народ не поймет». «Ну, если надо, то конечно». Полина не хотела настраиваться на похоронный лад, но плохое предчувствие давило на душу. «У Олега переночую, а утром к тебе. Нормально все будет. Я смотрел прогноз. Снегопадов не ожидается. Вместе встретим Новый год». «С Варварой». «Почему с Варварой?» Полине показалось, что Вадим заставил себя возмутиться. «Да потому, что ты этого хочешь». «Нет, не хочу я». Снова сфальшивил он. «И не надо меня провоцировать». «Не буду», — сказала Полина. Ей нужно было взбодрить себя. Настроиться на мажорный лад. мужчина не любит женщин, которые нагоняют на них тоску. Полина отправилась на кухню. Там у нее уже все готово было для соуса с мясом. Осталось только сложить это добро в утятницу и сунуть в духовку. Сейчас она приготовит обед, потом расскажет Вадиму о своей беременности. Это, конечно же, обрадует его. Он ведь хотел ребенка, наверное». и с Варварой расстался именно из-за ее бесплодности. А Полина родит ему сына, затем дочь, а там и на близнецов можно будет замахнуться. Все у них с Вадимом пойдет хорошо, нужно только заставить себя поверить в свое счастье. Но за стол Вадим сел с пресным выражением лица и отсутствующим взглядом. Мыслями он был где-то далеко, возможно, с Варварой. Полина решила не поднимать больную тему, но Вадим заговорил первым. «Полина, ты хорошая!» – сказал он, глядя куда-то поверх нее. «Ты очень хорошая! Готовишь вкусно! Хозяйка отличная! С тобой тепло, уютно!» «Но ты меня не любишь!» – не удержалась она. «Почему не люблю?» – Вадим стрепетнулся, приложил руку к груди. «Люблю! Просто я даже не знаю, чего мне здесь у тебя не хватает!» «Все есть, а чего-то недостает. С Варварой ясно, у нее целый ворох всего. Но с ней все понятно. Хорошо, когда все понятно». Полина вдруг поняла, что не сможет подняться из-за стола. Ноги откажутся держать ее, и тарелку в руки брать нельзя. Она выпадет из них и разобьется. «Да, с одной стороны, может, и хорошо, а с другой вовсе нет». «Не могу я с тобой». — проговорил Вадим и отвел в сторону взгляд. — Душа у меня здесь не на месте. — Я знаю, — сказала Полина. — Ты уж меня извини. — Я тебя прощаю и отпускаю. Через силу выдавила она из себя. — Знаешь, я всегда знал, что ты самое лучшее произнес Вадим, поднялся, присел перед ней на корточке, ткнулся лбом в колени. Из ее глаз покатились слезы, В горле застрял горки ком. «Уезжай прямо сейчас». «Можно?» Вадим поднял голову и посмотрел на нее глазами молодого орла, перед которым нежданно-негаданно распахнулась дверь сырой темницы. «И не возвращайся, даже если очень этого захочешь». Полина до боли кусала губы, чтобы не разрыдаться. «Я обязательно захочу!» сказал Вадим и рванул в спальню. Ему нужно было собраться. Полина не желала стоять у него над душой. И еще ей срочно нужно было на свежий воздух. Она оделась, вышла из дома, по тропинке, расчищенной в снегу, прошла к амбару, там и остановилась. Полина хотела, чтобы Вадим, уходя, увидел ее, понял, что с ней все в порядке, и не бросился спасать, как это было, когда она закрылась в бане. Полина не собиралась лезть в петлю или бросаться в омут головой. Ее бабушка по маме мужа в войне потеряла, с ребеночком осталась, с молоду вдовствовала, замуж так и не вышла. И ничего, вырастила дочку, внуков подняла. На жизнь, сколько помнила Полина, она никогда не жаловалась. Вадима не убьют на войне, как дедушку. Он просто умрет в душе Полины. Она будет хранить память о нем, перенесет и ее на своего сына или дочь, кто родится. Станет лелеять его образ, жить воспоминаниями о чудесных днях, прожитых вместе, работать, не покладая рук. Ее ребенок вырастет до статки, и плакать она не будет никогда, ни за что». Слезы градом хлынули из глаз, из груди вырвались рыдания. «Вот сейчас я поплачу немного, и все, больше никогда». Но слезы не хотели заканчиваться. От рыданий вздрагивали ее плечи. Дверь открылась, Вадим вышел из дома и наверняка увидел ее. «Сейчас он подойдет, обнимет меня, скажет, что передумал. Мы вернемся в дом и будем жить долго и счастливо». Полина слышала, как завелась машина. Какое-то время двигатель работал на холостых оборотах, а затем закрутились колеса. «Не подошел Вадим, не обнял, уехал». Сбежал в свою старую привычную жизнь. Что ж, счастья ему и удачи. В поселке у Полины жили тети, двоюродная сестра и двоюродный брат. Она поздравила их всех с наступающим, но встречать Новый год собралась одна. Убралась в доме, приготовила праздничный ужин, оливье, селедка под шубой, утка с яблоками. Ей теперь придется всегда встречать Новый год в одиночестве, но это совсем не страшно. если любить себя и своего ребенка больше жизни. Варвара позвонила в половине двенадцатого, когда Полина уже собиралась открывать шампанское. Она не хотела портить праздничное настроение, которое далось ей с большим трудом. Не брала трубку, но Варвара не унималась. В конце концов Полина оторвалась и замерла в ожидании какой-нибудь гадости. «Ну, здравствуй, сестренка!» С легким оттенком презрения Но не зло, сказала Варвара. Полина промолчала, давая понять, что не желает разговаривать в таком тоне. «Вадим, со мной!» Варвара находилась в Москве за сотни километров, но Полина видела ее так, как будто она сидела напротив, только руку протяни. Различала язвительную улыбку на ее губах. Но там же она разглядела и Вадима, который с грустью разглядывал на свет коньяк в бокале, оценивая Плотность напитка. Поздравляю. И тебя с наступающим. От меня и от Вадима. Желаю тебе в новом году не повторять старых ошибок. И прощаю тебе все. Слова эти давались Варваре с трудом. Это чувствовалось на расстоянии. Но ведь она решилась, сказала и не сомневалась в том, что Полина должна была это ценить. «Я перед тобой не виновата», — кое-как выдавила она из себя. «Но ты все равно меня прости». «Как ты там?» — С кем? — У меня все хорошо. — Вот и славненько. Бывай. Трупы послышались короткие гудки. Из глаз Полины потекли слезы, но рыданий не было. Если Вадим был рядом с Варварой и не захотел разговаривать с ее младшей сестрой, то ей уже все равно. У них своя жизнь, у нее своя, и она постарается быть счастливой. У нее все есть для этого. Дом, работа. А скоро появится еще и ребенок, самая важная ценность. Полина чокнулась с президентом через стекло телевизора, улыбнулась ему как своему единственному мужчине. Смешно это или нет, но ей теперь придется каждый раз встречать Новый год с президентом страны. Не так уж и плохо она устроилась в этой жизни. Миша появился в третьем часу ночи, когда Полина уже собиралась ложиться спать. Он сам пришел во двор и постучал в дверь. Ей осталось только открыть, но делать она этого не стала. «Миша, с Новым годом!» – из-за двери крикнула Полина. «И давай-ка домой!» Но Миша ударил дверь с такой силой, что жалобно зазвенели стекла в оконных рамах. «С Новым годом!» – заорал он и ударил снова еще крепче. Дружок, угрожающий загавкал, в драку пока не бросался, но в любой момент мог царапнуть дорогого гостя за ногу. Тогда Миша точно не уйдет. Полине придется оказывать ему первую помощь. Сначала она сходила за ружьем, потом открыла дверь и направила на Мишу стволы. Но он этого вроде бы и не заметил. Шагнул за порог, закрыл дверь, скинул валенки и пошел к столу, как будто Полины в синях и не было. Миша был под шофе. От него тянуло перегаром, но не видеть ее он не мог. Миша без приглашения бухнулся на диван, взял тарелку оливье, зачерпнул полную ложку, забил рот и зажмурился от удовольствия. «Да уж, ты даже не представляешь, какая у Ларки дрянь!» «Позвони ей, пусть приходит, я ее научу!» «Не нужна она тебе», — заявил Миша. «И ты не нужен». «А я нужен. Очень-очень. Иди ко мне». Он раскинул руки, приглашая Полину в свои объятия. «Миша, ты уже сделал все, чтобы меня от тебя тошнило», сказала Полина. «Дура ты набитая, не видишь своего счастья». «Счастье не трактор, в рекламе не нуждается». «Я тебе на своем тракторе столько счастья навезу». «Навозят навоз, он дурно пахнет». «Я для тебя рылом не вышел». Полина взяла со стола непочатую бутылку водки, поставила перед Мишей рюмку, налила и заявила «Это тебе на пассажок». выгоняешь просил он и вдруг резко поднялся по медвежьей растопырев руки. Полина испуганно отскочила от него, а Миша пошел за ней. Она схватила со стола телефон и закрылась в своей комнате. «Дура!» донеслось из-за двери. Миша ломиться не стал, выпил водку и ушел. Он улетел, но обещал вернуться.